Глава 8. Мужчины и женщина медленно покинули свою карету и вышли к входу в высокое ущелье, сразу заметив кричащую и вызывающую надпись, бросающую вызов каждому, кто хочет сюда войти. И никто из них не посчитал это смешным или забавным. Скажи любому человеку, что брошен вызов кучке гоблинов, и у него даже не останется надежды, то это будет просто смешно. Кому угодно будет смешно, но только не им. Особенно если опустить взгляд ниже и посмотреть на тех несчастных, кто уже пытался однажды это сделать. Они оба видели эти ряды из увеченных доспехов, выставленных в этом месте словно на показ, и даже сопровождающие их рыцари не могли не ощутить холодок, представляя, насколько сильно их братья по оружию хлебнули горя в этом месте. Добро пожаловать в королевство гоблинов. Ну, ходящий в глупую щель камней дороги, между двух этих скал стоял одинокий гоблин, сложив руки на груди, встречает у процессию с улыбкой на губах. И это было немного удивительно. Никто из людей никогда не видел, чтобы гоблины могли так по-человечески изображать эмоции. Но стоило подумать, с кем именно они имеют дело. И все это больше не казалось таким невероятным. Вернее, за всем более значимым такие мелочи просто быстро потерялись. «Не думал, что мы увидимся настолько скоро», сказал он первым, выйдя вперед и сблизившись с людьми. «Зима близко», ответил мужчина перед ним, также сделав шаг навстречу гоблину и проявляя уважение. «Когда дороги заметет...» Вся жизнь в этом месте просто встанет. Добраться сюда для нас станет просто невозможным». «Зима, да...» — протянул гоблин. «Вы, должно быть, еще никогда не видели снега», — решила заговорить девушка, найдя место, где могла вступить в этот разговор, и увидев замешательство на лице этого монстра. «Это очень красивое время, но для всех вокруг оно приносит только беды». «Да», — так же растерянно кивнул гоблин, а затем добавил. «Я читал». «Вот как?» — ответила та, а замешательство на ее лице стало ничуть не меньшим, чем у этого гоблина. «А вы там долго еще сидеть будете?» Отойдя от своих мыслей, говорящий с ними монстр быстро поднял голову и громко рявкнул, заставив окружающих его людей немного вздрогнуть. быстро обернуться. Беловолосый мужчина перед ним был первым, кто повернул голову и тут же удивлённо раскрыл глаза, увидев прямо на крыше своей кареты трёх вооружённых и одетых в броню гоблинш, которые беспардонно восседали на самом краю его транспортного средства и беззаботно болтали ножками, словно развязные дети. Мы сопровождали атаман, тут же громко крикнула одна из них, приподняв руку. а все рыцари вокруг стали тайком друг с другом переглядываться, думая, какое наказание им полагается, за то, что не смогли обнаружить трех монстров, пробравшихся прямо в круг их оцепления. «Да я понял», — кивнул тот, кого назвали атаманом. «Я прошу прощения», — осторожно сказал беловласый мужчина. «А когда они?» «С самого начала», — ухмыльнулся гоблин, посмотрев на него. «Мы же не могли позволить, чтобы с нашими гостями что-то произошло, так что они за вами приглядывали». «С самого начала», — растерянно прошептал тот потупий взгляд. «Атаман!» — громко крикнула одна из разведчиц и указала пальцем на девушку, чья шея была украшена светящимся королевским амулетом. «А мы слышали, как она назвала нас мерзкими!» И она снова громко крикнула «Атаман!» Настолько громко, что все рыцари вокруг мгновенно побелели, словно из их тел всю кровь высосали. «О-о-о!» — протянул гоблин, широко хмыльнувшись. «Правда?» «Это...» У мужчины перед ним так сильно сдавило сердце, что он прям тут едва не умер. «Я...» Запаниковавшая девушка схватилась обеими руками за подол своего платья, да так сильно... что на ее кулаках побелели все костяшки, бросила взгляд на отца и увидела, что тот едва не задыхается. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Громкий смех вождя гоблинов разнесся над ущельем, вновь шокировав всех вокруг. А затем он просто широко хмыльнулся и посмотрел на все еще болтающих ногами гоблинж. «Возвращайтесь назад!» Громко скомандовал он, махнув рукой. «Ясно!» Тут же ответили все трое почти хором и спрыгнули с кареты, быстро побежав назад в сторону леса, обогнув в очередной раз растерявшихся всадников. «Пусть ваши рыцари станут лагерем перед ущелем», — продолжил командовать гоблин, — «ну а теперь обращаясь к человеку перед ним, внутрь войдете только вы и еще парочка верных вам людей, если вашей душе так будет поспокойнее». «Ах, нет!» Тут же взял себя в руки мужчина перед ним. Мы войдём с вами. Резко обернувшись, он сердито глянул на одного из рослых рыцарей, и тот понял этот приказ даже без слов. Ну? волномолся гоблин. Тогда прошу за мной. Сказав это, он просто развернулся и пошёл в глупую щель, а так и застывшие на месте оба гостя осторожно переглянулись между собой. И пошли вслед за ним, оставив позади всю обслугу и верных им рыцарей. Я должен попросить у вас прощения за нестерпеливость своей дочери, осторожно заговорил мужчина, нагоняя гоблинов. Она ещё совсем юна, и то мне плевать, отмахнулся тот, обрывая эту жалкую попытку оправдаться. Повернувшись назад, он улыбнулся крэмеру, а а затем продолжил путь вглубь ущелья, прибавив шагу. «Я уже достаточно изучил людей», — сказал он, не оборачиваясь. А идущий следом за ним мужчина стиснул кулаки, поняв, что только что допустил просто ужасающий провал в самом начале их переговоров, и гневно глянул на свою дочь. А та просто опустила взгляд, смотря себе под ноги и следуя за ними как безвольная кукла. Однако, как оказалось, Гоблин всё ещё не закончил. Я знаю, что вы о нас думаете, сказал он, когда перед ними появилась невысокая застава. На самом деле мне плевать. Мне плевать, что вы о нас думаете. Я никогда не стремился с вами дружить. Вытянув руку, он указал пальцем прямо на стоящих перед заставой трёх огромных деревянных мехов, а идущие за ним люди не могли не сглотнуть. тут же вспомнив рассказы людей о сражении у стен северной столицы. Сотни наемников и рыцарей описывали этих монстров, буквально разрывающих людей на части, и сейчас они сами могли собственными глазами лицезреть эти страшные машины вблизи. «Я не хочу вам нравиться», — сказал гоблин, распахивая ворота этой заставы, открывая путь в сердце своего города. «Дружить с вами я так же не хочу», Всё, что мне нужно, это чтобы нас всех никто не трогал. Получится договориться? Хорошо. Ну, а если нет, то я просто создам такое место, где больше не останется ни одного существа, способного навредить моей семье.